Флора Флетчер. «Отравиться согласны». «Дорогой», — сказала Шерри, — «я очень рада, что ты ведешь себя как цивилизованный человек». «О да, я сторонник цивилизованных существ», — ответил я. «По моему мнению, они крайне важны для сохранения цивилизации». «Как бы то ни было», — продолжила она, — «Это совершенно необычно для тебя предложить, чтобы мы втроём встретились и обговорили все спокойно и вежливо. Даже, — добавила она, — несмотря на то, что в конце концов это ничего не изменит. Что ты имеешь в виду, говоря, что это ничего не изменит? Я имею в виду, что определенно настроено оставить тебя. Ты же понимаешь это? Я понимаю, что это намерение, но я надеюсь, что ты передумаешь». Я поступлю честно, если предоставлю тебе шанс, что я и хочу сделать. Но я уверяю тебя, что это невозможно. Я люблю Денниса и собираюсь выйти за него замуж, и это все, что я могу тебе сказать. Мне искренне жаль, дорогой, но это необходимо для моего счастья». «Это означает, насколько я понимаю, что меня ты уже не любишь, так?» «Вовсе нет. Пожалуйста, не будь смешным. Я очень люблю тебя, и ты это прекрасно знаешь» но менее волнующим образом. Я безумно, неистово и непреодолимо влюблена в Дениса. Когда-то ты была безумно, неистово и непреодолимо влюблена в меня, по крайней мере, ты так говорила. Я не отказываюсь. Но сейчас моя любовь к тебе, к сожалению, изменилась. Печально, не правда ли, как все меняется? Я посмотрел на нее с большой болью в сердце, потому что к моему счастью, Как бы ее любовь ко мне не изменилась, моя любовь к ней не изменилась совсем. Она сидела такая яркая, солнечная и невероятно красивая, и еще я заметил, что на ней было надето элегантное белое платье, в котором достигалась полная гармония обнаженности и намека. Будешь, Мартини? спросил я. Когда придет Денис, мы выпьем все вместе. Это позволит каждому расслабиться и почувствовать себя менее напряженно. Мартини отлично подходит для этого. Я подумал, мы можем выпить и до его прихода, а потом еще, конечно. Я не против, но, слышишь, звонят в дверь, и, если я не ошибаюсь, это Деннис. Она была права, что звонили в дверь, и она была почти наверняка права, что это Деннис. Я был вынужден неохотно согласиться с этим. «Иди впусти его», — сказал я. Она вышла в прихожую и открыла входную дверь. Снаружи стоял Деннис, он вошел, и Шерри обвела его руками за шею и поцеловала. Она и раньше целовала других мужчин, но этот поцелуй отличался от прежних. Он был страстным, если не сказать больше, и длился достаточно долго. Со своего места в гостиной я мог ясно это видеть, но я отошел и начал смешивать мартини. Я все еще смешивал мартини, когда Шерри и Деннис появились в комнате. — Ну, — сказала Шерри, — вот и мы. «Это верно», — согласился я. «Все в сборе». «Это Деннис», — начала представлять нас Шерри. «Деннис, это Шерм». «Рад познакомиться с вами, Шерм», — произнес Деннис. Он не был так высок, как я, и не был впечатляющих размеров, но я должен был признать, что выглядел он так, будто находился в лучшей форме. У него были короткие светлые волосы и лицо парня, который верховодит в юношеских забавах, пока не стукнет тридцать. Он, несомненно, считал, что играет первую скрипку и в этой своеобразной игре. Что так и было, хотя мне и не хотелось признаваться в этом. Я поставил шейкер с Мартини и пожал его руку. «Вообще-то его имя Шерман», — пояснила Шерри, — «но я зову его Шерм». «Иногда мы бывали сердечно близки», — прокомментировал я. «Вы поступаете очень порядочно в нашей ситуации», — сказал Деннис. «Цивилизованно», — ответил я. «Я цивилизованный человек, и это дает всем возможность чувствовать себя гораздо удобнее. Будете мартине «Спасибо, не возражаю». Я разлил мартини, а они сели на диван и взялись за руки. Когда я подавал Мартине, он взял свой бокал в левую руку, а она свой в правую, и это позволило их свободным рукам продолжать держаться друг за друга». Что касается меня, то я мог держать Мартини в любой руке или сразу в обеих, о чем раньше и понятия не имел. «Я полагаю», — начал я разговор, — «что мы могли бы попутно решить и наше дело». «Прошу простить, Шерм, но нам не остается ничего иного». Деннис посмотрел на меня мужским взглядом. «Так», — протянул я, — «насколько я понимаю, вы хотите кое-что у меня отнять. А я, естественно, хочу сохранить то, что имею» и это создает проблему». «Проблему?» — переспросил он. «Я не вижу здесь какой-либо особой проблемы». «И я не вижу», — сказала Шерри. «Вовсе никакой проблемы нет. Просто ты и я разводимся, Шерм, а ты и я женимся, Деннис, и все». «Как мне кажется», — поддержал ее Дэнис, «это действительно все». «Как мне кажется», — возразил я, «не совсем». Я склонен вести себя цивилизованно и благопристойно, что во-первых, но я не склонен сдаваться без боя, а это уже во-вторых. Я настаиваю на равенстве возможностей в этом деле, но в то же время, чтобы это было приемлемо для вас, и поэтому я подумал о способе, при помощи которого все можно уладить дружески. Не желаете ли выслушать? «Не знаю», — отозвался Деннис. «Мне вообще ничего не хочется выслушивать». «А почему?» «Давай послушаем, Деннис», — попросила его Шерри. «Никому от этого хуже не станет». «Ладно», — он вяло согласился. «По крайней мере, это будет справедливо». «Отлично», — подытожил я. «Вы пока посидите ручка в ручку, а я сейчас вернусь». Пройдя через комнату к бару, я достал три маленькие бутылочки с красным портвейном и возвратился. Затем выстроил бутылочки вред на кофейном столике перед диваном. «Что это?» спросила Шерри. — Бутылочки с портвейном, — ответил я. — Я сам приготовил их сегодня утром. — Мне все это кажется абсолютно нелепым. — Для чего? — Видите ли, они являются частью моего плана разрешить нашу проблему дружески. Одна из этих бутылочек слегка отличается от двух других. В две из них налит обычный портвейн, но в третью добавлено достаточно яду, чтобы через минуту отдать Богу душу. Мой план и заключается в том, чтобы один из нас выпил отравленный портвейн и избавил тем самым от хлопот двух других. — Шерм, — заметила Шерри, — у тебя всегда было извращенное понимание юмора, и настало время сказать тебе об этом. — Это разумный шанс для каждого из нас получить все или ничего, — возразил я. — Это цивилизованно и утонченно вполне уместно и приемлемо для трех таких цивилизованных и утончённых натур, как мы. «Теперь, когда ты объяснил», — сказала Шерри, — «я считаю, что ты прав. Это действительно настолько цивилизованно и утончённо, насколько это вообще может быть». Впервые после того, как она села, Шерри высвободила руку и положила на нее подбородок. А прежде, чем положить подбородок на руку, она поставила на колено локоть. Так она и сидела, уставясь на маленькие бутылочки с портвином, откровенно заинтригованная перспективой для двух мирно настроенных мужчин, рисковать протянуть ноги ради возможности обладать ею в случае, если портвин окажется без каверзы. «Послушайте», — словно очнулся Деннис, — «здесь три бутылочки, неужели вы всерьез предполагаете, что и Шерри будет участвовать в этом фантастическом предприятии?» «Это необходимо», — пояснил я, — чтобы предоставить всем сторонам равные возможности. Если мне достается отравленный портвин, мне не достается Шерри. Если ей достается отравленный портвин, то она не достается никому. Если мы пойдем на это, то все должно быть сделано основательно и тщательно, с учетом всех нас. С этим, я думаю, Шерри согласна». «Я согласна», — сказала Шерри. «Вполне справедливо, чтобы я участвовала». «Я категорически запрещаю!» — запротестовал Деннис. «Не будь так безапелляционен, дорогой», — возразила Шерри. «Вряд ли ты здесь в состоянии запретить что-нибудь». «Вы должны разделить эту точку зрения, Деннис», — подтвердил я. «Никто из нас не наделен тут правами диктовать друг другу условия. Самое большее, что вы можете, — это отказаться от участия». Шерри повернула голову и посмотрела на Денниса широко раскрытыми глазами. Было очевидно, что подобная нерасположенность Денниса к моей затее явилась для нее сюрпризом. «И правда, Деннис», — сказала она, — «если ты не считаешь нужным воспользоваться простым шансом ради меня, то, разумеется, тебя никто не будет принуждать к этому». «Дело не только в шансе», — Деннис рассуждал здраво. «Подумайте о последствиях. Допустим, все мы берем по бутылке и проглатываем содержимое». Один из нас выпивает отраву и умирает. Можно с уверенностью сказать, что двое других из-за этого окажутся по уши в дерьме, расхлёбываясь с полицией». «Верно», — кивнул я, но я предвидел это и придумал способ избежать разбирательства. «Мы не станем пить портвейн здесь. Каждый из нас возьмет с собой по бутылочке при расставании, и каждый выпьет портвейн, когда будет один, а двое уцелевших Встретятся завтра пополудни, положим, в три часа, в коктейль-холле кафе Пикарди. Это, согласно моему образу мышления, помимо разрешения ситуации с полицией, вносит трогательный элемент романтики, не говоря уже о тревожной неопределенности. Кто будут эти двое? Кто встретится у Пикарди завтра?» Деннис горестно взглянул на меня и произнес. «Я надеюсь, черт возьми, это будем не мы с вами». Означает ли это, что вы согласны поступить так? — Полагаю, да. Я смотрю, Шерри целиком за. — Конечно, — сказала Шерри, — конечно, я за. Шерм, последняя часть абсолютно гениальна. Хотя я была склонна некогда преувеличивать твои достоинства, сейчас я вижу, что в определенных отношениях я не воздала тебе должного». В данном случае мне приходит на ум только одна деталь, которую ты упустил из виду и которая вызывает разочарование. «Какая именно?» «Тебе следовало бы использовать Шерри вместо Портвейна». «О, Шерри для Шерри! Я не додумался до такой тонкой ассоциации. Боюсь, однако, что уже поздно что-либо менять». «Увы, но как бы это ни разочаровывало, придется обойтись Портвейном». «Подождите!» Вмешался Деннис. «Шерм, вы знаете, в какой бутылке яд?» «Нет», — ответил я, — бутылочки одинаковые, и я перемешал их с закрытыми глазами. По крайней мере, вы с Шерри можете первыми выбрать бутылочки, а я возьму ту, которая останется. Устраивает это вас?» «Безусловно», — как отрезала Шерри. И я не думаю, что это прилично с твоей стороны, Деннис, предположить, будто Шерм мог обмануть в деле, затрагивающем его честь» а сейчас предлагаю выпить еще мартини и немного поболтать. Мы выпили еще и поболтали, а потом я отправился в центр города в гостиницу и снял там номер. В номере, надев пижаму, в которой я хотел умереть, я выпил портвин и лег на кровать. Я сидел за стойкой в баре, потягивая амрозию Хайбл, когда пришла Шерри. Это отнюдь и не был коктейль-холл «Кафе Пикарди», но это было приятное место, и здесь, сидя на небольшом возвышении, наигрывала красивые мелодии на концертной арфе талантливая и милая девушка. Шерри, несомненно, была удивлена тем, что видит меня, явно в затруднении насчет того, радоваться ей или нет. Как бы там ни было, она присела за стойку рядом со мной. — Ради всего святого на земле, что здесь делаешь ты? — Привет, Шерри, — откликнулся я. — Странно, что ты выбрала это выражение. — Какое выражение? — На земле. — О, господи! Она пристально посмотрела на меня и, нахмурив брови, начала быстро постукивать по стойке ногтем указательного пальца правой руки, что было признаком её гнева. — Можешь мне не отвечать, я и так все понимаю сейчас. — Шерм, ты... такой секой ты влил яд в две из этих маленьких бутылочек а затем каким-то образом умудрился подсунуть их мне и себе, и это было не что иное, как подлый трюк для того, чтобы навечно разлучить меня и Дениса. Твоей двуличности просто нет границ. — Ты несправедливо обвиняешь меня в том, что я сыграл с тобой злую шутку, — возразил я. — Это правда, что дело обстояло не совсем так, как я говорил, но я, безусловно, не был предвзято настроен против кого бы то ни было. У нас у всех были равные шансы. «Объяснись, пожалуйста, если тебе не трудно. Дело в том, что я влил яд во все три бутылочки». «В таком случае где Деннис?» «Да, кстати», — спросил я, — «где же он?» «Я его здесь нигде не видела». «Я тоже не видел, и мы его еще долго не увидим». «Ты хочешь сказать, что он изменил своему слову? Что после того, как он согласился участвовать, он не выпил свой портвин? «Вот именно». Она продолжала смотреть на меня, но ее указательный палец постукивал все медленнее и медленнее, пока, наконец, не остановился совсем, и мне показалось, что я читаю в ее глазах некоторые примеры того, что мы снова вступаем в блаженную эру безумства, неистовства и непреодолимости друг к другу. «Да», — сказала она, — «я вижу, что я назвала таким-сяким не того, кого нужно». «Это верно», — ответил я. Не желаешь ли выпить амброзии Хайбол? Думаю, что да, согласилась она. Это как раз то, что мне сейчас требуется. Флора Флетчер. Отравиться согласны. Рассказ читал Олег Булдаков.